В воровстве они были не так разборчивы, крали они решительно все, что попадало под руку. Сорвет какой-нибудь ловкач веревку с палубы, прыгнет в воду и исчезнет. А предложи ему такую самую веревку, за маленькую рыбку ни за что не продаст. Они разбили стекла в капитанской каюте и растащили их по осколкам. Корабли нуждались в небольшой починке». Особенно поистрепались паруса. В них зияли дыры, которые необходимо было зашить. Произвести эту работу на корабле очень трудно, а свозить паруса на берег Лаперуз не решался. Индейцы там все растащат. К счастью, посреди бухты находился маленький лесистый островок. Возле него было настолько глубоко, что корабли могли подойти почти вплотную. На этот-то островок, находившийся под защитой обоих фрегатов, Лаперуз свез свои паруса. На островке был прохладный ключ с прекрасной свежей водой. Этой водой наполнили опустевшие за время плавания бочки. В какие-нибудь три дня моряки воздвигли около ключа обсерваторию, кузницу и мастерскую для починки парусов. Обсерваторией назывался простой дощатый сарай с отверстием в крыше для телескопа. Астроном Дажеле перенес в сарай телескоп и проводил там все ночи. Впрочем, одну ночь он все же провел на корабле. Небо было пасмурное, облачное. Он решил, что оставаться в обсерватории бессмысленно и уехал на компас. Все сооружения французов на островке постоянно охранялись небольшими отрядами морской пехоты, потому что индейцы нередко пускались вплавь через бухту, и доплывали до островка без всякого труда. В эту ночь обсерваторию, кузницу и мастерскую сторожили двенадцать солдат под командой двух молодых офицеров — Луристона и Дарбо. Офицеры расставили солдат под открытым небом, а сами легли спать в обсерватории. Они разделись, разложили на земляном полу свои мундиры и сделали из них постели, чтобы было мягче. Возле себя — Они положили свои ружья и спали до утра. Утром, открыв глаза, Дорбо с удивлением заметил, что он лежит на голой земле. Его мундир бесследно исчез. Он растолкал Луистона. Луистон вскочил и заорал. «Где мой мундир? Где мое ружье?» Оба офицера в недоумении глядели друг на друга. «Нас обокрали индейцы сказал Лористон. Но ведь мы спали на мундирах. Как же ему удалось нас не разбудить? Дарбо пожал плечами. Несчастные офицеры выскочили в одном белье из обсерватории. Солдаты, стоявшие на часах, отдали им честь. Вы видели здесь кого-нибудь ночью? спросил их Лористон. Как нет? Лористона и Дарбо, завернутых в одеяло, Отвезли на компас под дружный хохот всего экипажа. Страшный день. К 12 июля починка парусов была кончена, и Лаперус собрался уходить из этой неприветливой бухты. До сентября ему предстояло еще осмотреть ту никому неведомую часть североамериканского побережья, которое лежит между местами исследованными Куком и владениями испанцев в Калифорнии. А потом, согласно инструкции морского министерства, он должен был пересечь Тихий океан, чтобы в будущем летом приступить к исследованию берегов Азии. Времени оставалось мало, и Лаперус торопился. Но лейтенант Декюр был недоволен. Чистолюбивый и отважный, он мечтал о необыкновенных открытиях, о небывалых подвигах. «Мы не можем покинуть эту бухту, не осмотрев ее как следует», — говорил он Лаперузу. «Я почти убежден, что в этой бухте начинается пролив, соединяющий Тихий океан с Атлантическим». «Оставьте, Декюр», — отмахивался от него Лаперуз, — «где тут может быть пролив?» Ведь вся бухта лежит перед нами, как на ладони. Тот край бухты, который находится за островком, нам совершенно неизвестен, — настаивал Декюр. Он всегда скрыт туманом.